Глава 5. Отправив небогатого на Восток к Токийскому заливу с остальными силами Рожественский, продолжал спускаться к югу на 7-8 узлах. Маршрут был проложен в стороне от основных судоходных путей и вел в открытый необитаемый океан. К тому же начался шторм, изрядно затруднявший противнику организацию широкомасштабных поисков, и сводившей вероятность обнаружения нашей эскадры практически к нулю. Поэтому, даже несмотря на отсутствие аэроразведки после ухода Урала, считалось, что богатырь и Светлана достаточно надежно обеспечат безопасность и скрытность. Исходя из этого, уже к полуночи 8 июля приказом наместника по главным силам было приказано вывести из действия все лишние котлы и приступить к неотложному ремонту вспомогательного оборудования. Чуть позже поступил приказ начать ремонт главных паропроводов и их запорной арматуры, не задействованных на экономическом ходу, либо тех, которые можно было временно вывести из действия при необходимости. В этой ситуации проще всего было и с Винцем Матусевичем. Получив приказ на выведение из действия собственных котлов, на них остановили машины, Подали буксиры, после чего спокойно встроили из котлов и магистралей остатки пара и занялись уже привычным походным ремонтом. Привычка, тем не менее, не делала эту работу легче. Все передвижения по облизываемым океанам палубам были весьма рискованными. работая с механизмами требовали немалой сноровки, при такой качке еще и выматывая неимоверно. Истребители теперь вели за собой вспомогательных крейсера, при этом Днепру достали сразу два иждивенца, безупречный и быстрый, а Терек тянул только блестящего. Несмотря на остановку своих машин, ни одному человеку из экипажей миноносцев покоя не было. Большой проблемой для маленьких кораблей снова была свежая погода. Механики ковырялись в низах, а все остальные постоянно откачивали воду и были заняты на палубе. Низкие корпуса скакали на волнах, как поплавки, порой натягивая буксирные канаты до выжимания слезы. Хотя использовали только самый толстый и свежий десятидюймовый манильский трос. Концы все время рвались, и их приходилось заводить заново. Намаявшись, С частыми остановками, получив внушение с флагмана за задержки эскадры, подали якорные цепи, вытравленные на всю длину. Ими сразу поломало фальшборд и повредило деревянные носилы палуб на буксировщиках. Зато обрывы прекратились. Цепи высекали искру из обшивки, когда волнами миноносец закидывал в сторону, или звенели от напряжения, как струны, когда он... Сходил на очередную волну, но нагрузку держали. Следующий день прошел совершенно спокойно. В ветер услаб, и волнение стихло, хотя эсминцам и от доставалось крепко. Их экипажи совершенно выбились из сил, но ремонт продолжали, работая теперь в кочегарках, а по возможности в машинных отделениях вахтами. Исправляли также боевые и штормовые повреждения. Правда, из-за волн делали только то, что можно было достать изнутри. Но переборки на ходу оказалось недостаточно. К ночи флагманский механик Политовский добился трехчасовой полной остановки эскадры для необходимого профилактического смотра и ремонта главных механизмов. Вложиться в отведенные три часа не удалось никому и стояли до самого рассвета. С восходом солнца вновь дали ход. Море вокруг было совершенно пустынным. Так шли весь день, к вечеру достигнув района, назначенного для ожидания нашим угольщикам. Но до наступления темноты их так и не нашли. Ночью встали во фронт, держась на расстоянии видимости соседних кораблей, и двинулись на юг. После полуночи развернулись на обратный курс. Луна давала достаточно света всю первую половину ночи, но после ее заката стало слишком темно для поисков, и строй сомкнули. Утром, 11 июля, совершенно неожиданно, получили короткую телеграмму, состоявшую только из звукона цифрового позывного «Авроры». Передача велась явно со станции русского типа. Это наводило на размышление. Так как крейсер капитана первого ранга Егорьева, согласно плану, должен был быть не здесь, а над сусими, сигнал был слабым, вероятно, приглушенным расстоянием. Вступать в длительные радиопереговоры Рожественский запретил, опасаясь выдать свое присутствие противнику. Приказал передать только запрос о координатах крейсера и пароходов, если они держатся вместе. На всякий случай... Эту кодированную телеграмму с позвонами командующего отправили со станции Терека, имевшей небольшую дальность. Ответ был получен незамедлительно. Оказалось, что Аврора совсем рядом. Зная теперь место нахождения пароходов, повернули к западу, очень скоро обнаружив слева по борту дым над горизонтом. Двинувшись на него, разглядели в той стороне еще и сигнального змея с вымпелом. Это мог быть только наш крейсер. Уже к обеду встретились с «Авророй» и «Обозом». Соединившись, легли в дрейф, созвав совещание командиров на борту «Орла». Заслушали доклад Егорева о его действиях вдоль восточного побережья Кюсю, об обнаруженном и атакованном огромном конвое у Готских островов, а также безуспешном его поиске позже у южной оконечности Кореи, и Квель-Парток и провалившиеся попытки прорыва на Цусиму. Затем предложение о развитии крейсерской войны в виде рейда к Окинаве и далее к Шанхаю. Все решения, принятые командиром Авроры, одобрили, поперяв за пострадавших при слишком рискованной бункеровке матросов и испорченные трехдюймовки, но решение принимать уголь безотлагательно при сложившихся обстоятельствах все же признали верным. Только вот задачи Егорьеву поставили другие, так что отреде ему пришлось отказаться. Сам план движения всем скопом к островам Рюкю для пополнения запасов с отправкой вперед разведки, предложенный капитанами угольщиков и командиром Авроры, был одобрен. Стоит лишь разницей, что целью разведки теперь однозначно Становился рейд Наха, единственное подходящее место на всем архипелаге для бункеровки целого флота. Учитывая, что телеграфное сообщение Кенавы с Японией или с любой другой большой землей после предыдущего нашего посещения еще вряд ли налажено скрыть появление у этих берегов нашей эскадры, можно было просто предварительно перехватив суда, уже находящиеся там или поблизости. Исходя из этого, решили вовсе не отправлять тихоходный пароход. А «Аврору», далеко не лучшего ходака, к тому же имевшую крайне ограниченный запас угля и не закончившую работы по механической части, заменили богатырем, способным без переборки машин провести полноценную разведку, догнать и утопить любого соглядатая, или оторваться от преследования в случае возникновения такой необходимости. Угля на этом крейсере единственным из всех гарантированных хватало даже для последующего возвращения на Цусиму без промежуточной бункеровки. Превосходство германского качества постройки судов в сравнении с отечественным было просто обидно вопиющим. Впрочем, у него в недавнем прошлом был долгий ремонт в доке, а у всех остальных переход через полмира с последующим поспешным восстановлением боеспособности. Так что сравнение было не совсем объективным. Определившись ближайшими планами, штаб Рожественского затребовал точных данных о техническом состоянии кораблей и имеющихся запасах. Время для этого дали до утра, распустив командиров по домам. Суся всего полчаса после начала совещания было приказано идти на запад Кокеннаве. Шрупки с офицерами расходились по своим кораблям. С флагмана постоянно шли семафоры, подчиняясь которым флот перестраивался в новый ордер, готовясь к продолжению плавания. Едва Егорьев и его старший офицер вернулись на свой крейсер Ко всем его палубам прокатилось многоголосое «Ура!». Его было слышно со всех кораблей. Сразу с нескольких мест на палубе и мостиках «Авроры» замеркали сигнальные флаги и просто без козырки, разносящиеся во форум радостную весть об успехе осокского дела по всему флотскому обозу. Чуть позже, словно помнившись от имени наместника сарула, передали подтверждение матросского семафора, а также, что отряд небогатого отправлен в рейд вдоль Тихоокеанского побережья Японии громить судоходство. Потерь в корабельном составе нет, адмирал изъявляет свое удовольствие и поздравляет экипажи с новой победой русского оружия. Семафоры читали на всех судах и кораблях, где тоже далеко не каждый знал, Куда и зачем ушли старые броненосцы с транспортами и двумя самыми слабыми крейсерами. Так что скоро это ура гермело уже на всех кораблях. Через перекрыть его, вызванный наверх корабельный оркестр равроры ударил торжественный марш, а пароходы сигналили гудками и сиренами. В общем, финал встречи получился очень эмоциональным и естественным образом перешел в праздничный фуршет, правда короткий, без размаха, ибо не время еще. Все работы отменили до утра. С рассветом, воспользовавшись сравнительно тихой для этих мест погодой, организовали перевозку экипажей, трофейных и потопленных судов на готовящийся покинуть эскадру почти пустой Китай, чтобы высадить их всех в Сайгоне, и не засветить угольную стоянку на островах Рюкю. Шлюпки с людьми подходили к пароходу с подветренного борта и высаживали пассажиров под прикрытием корпусов других кораблей и транспорта, так что их било в корпус не слишком сильно, и обошлось без происшествий. Решив вопрос с нейтралами, окончательно оформили боевым приказом разведывательный рейд богатыря незамедлительно покинувшего флот. Отправив его к Окинаве, Рожественский остался с тремя крейсерами. Но по-настоящему боеспособным из них был только один. После ухода разведки получалось, что с окончанием, после походового обслуживания машин, то есть уже через несколько часов, «Аврора» становилась единственным крейсером при эскадре, пригодным к несению дозорной службы, и ближней разведки, снабженным всем необходимым для этого. Старичок Донской остро нуждался в обслуживании машин и не мог дать более девяти узлов хода. Светлана имела отказавшую Донку во второй кочегарке, неисправный котельный вентилятор в первой, и угля только на переход до Кинавы на экономическом ходу. Исходя из этого, Крейсеру, капитана первого Варанга Егорева, предстояло взять на себя обязанности понесению дозора вокруг всего временно ограниченно боеспособного соединения. Другим важным пунктом, который обсуждался на возобновившемся собрании, был вопрос восстановления боеспособности флота после напряженного плавания и боев последних дней. Поскольку всем кораблям требовался ремонт машины-котлов, на броненосцах и оставшихся крейсерах было решено держать в рабочем состоянии по одной кочегарке и одному машинному отделению, пока механики перебирали все остальное. Малые броненосцы вообще готовились тянуть на буксирах за пароходами с полностью холодными и временами частично разобранными механизмами. В действии на них осталось только вспомогательное оборудование и необходимые для их работы котлы, сменяемые по мере необходимости. Ремонт предстояло вести круглые сутки вахтами по 12 часов. Но, как вскоре стало ясно, только переборкой, притиркой и заменой прокладок между ослабшими фланцами решить все технические проблемы было невозможно. Только что Маломальски восстановленные во Владивостоке главные механизмы броненосцы береговой обороны начинали явно сдавать, срочно нужен был базовый ремонт, хотя бы для этой части эскадры минимум на несколько суток. Третьим вопросом был деграс несчастный француз уже третьи сутки шел с эскадрой в противоположном отпорта своего назначения направлений. Но отпускать его все еще было нельзя. Решили выкупить у капитана, являвшегося одновременно и владельцем судна, его пароход вместе с грузом, а французскую команду также отправить на Китай в Сайгон. Однако столь крупной суммы на эскадре, естественно, не было. И окончательный расчет должен был произойти уже в Сайгоне по гарантийному письму с векселем, подписанному Рожественским. С письмом отправлялась и пояснительная записка для русского посланника в Сайгоне Кристи и его непосредственного начальника, действительно статского советника Клеймёнова, нашего генерального консула в Шанхае. В ней обосновывалась необходимость приобретения этого судна и соображений соблюдения секретности и международного права, вытекающего из сложившейся тактической обстановки. Ни сам пароход, ни его груз не являлись значительной ценностью в военное время. Деграсс был уже не новым, хотя все еще добротным и крепким судном. Но дальнейшее удержание его с эскадрой грозило дипломатическими осложнениями и в перспективе гораздо большими убытками для казны, а особенно для международного престижа страны. В пакете содержались также инструкции, по формированию следующих угольных конвоев с учетом полученного опыта. Категорически предписывалось и в дальнейшем использовать пароходы только российских пароходных компаний с обязательным назначением шкипера, знакомого с местными условиями плавания. Отмечалось, что успех миссии первого угольного каравана явился в большей мере заслугой помощника начальника конвоя шкипера Воронцова, вышел до войны капитаном парохода «Амур» общества КВЖД. Для расширения возможностей угольной дистанции на Кенаве или у любого другого из островов архипелага Нампо или Рюкю, или островов Бородину, Ливину предписывалось озаботиться подбором и срочной отправкой в этот район нескольких неприметных пароходов под нейтральными флагами, приняв все меры для сохранения секретностей. Их можно будет использовать в дальнейшем в качестве разведывательных или посыльных судов для связи эскадры со следующими угольными караванами через несколько назначаемых точек рандеву с контрольными датами в пустынных районах архипелага. Поскольку пригодность архипелага Рюкю для совмещения наших эскадр в случае сохранения секретности относительно места и времени рандеву, Была уже подтверждена, признавалось возможным обеспечение через стоянку в НАХА или любую другой в этом районе не только углем и продовольствием, но и прочими видами снабжения вплоть до боев запаса. Для этого предписывалось немедленно заняться перегрузкой боевых и прочих припасов, состоявших также в Сайгоне и зафрахтованных еще в 1904 году во Владивостоке английских пароходов Карлайл и Бантанг на любой из подходящих судов. Особо отмечалось, что для надежного базирования на кочующую угольную станцию необходимо обязательное предварительное согласование по телеграфу или другим способом связи и непременно доразведка, как самой стоянки, так и окрестностей, непосредственно перед приходом конвоя с последующей охраной или выносом дальних дозоров. Как только в Сайгоне стало известно о захвате Рождественским Цусимы, по инициативе капитана первого ранга Ливена была произведена инвентаризация и проверка технического состояния груза боеприпасов Корлела и Бантанга. Все отчеты по ее итогам отправили старочными в штаб Тихоокеанского флота во Владивостоке, а также в Петербург. Не дожидаясь ответа из столицы, сразу после получения распоряжения наместника в Сайгоне, недалеко от территории нашего угольного склада, уже во второй половине июня была организована артиллерийская мастерская. В ней, с соблюдением мер конспирации, полным ходом шло переснаряжение груза снарядов этих судов по инструкциям, полученным из Владивостока, с использованием доставленных в глубочайшей тайне, взрывателей старых типов и пороха. Далее на совещании было решено продолжить активные крейсерские операции в Тихом океане, что заметно повысит эффективность морской блокады, особенно после последнего рейда флота. О результатах действий небогатого до сих пор сведений не имелось, но в том, что это также негативным образом скажется на японских морских перевозках, сомнений не было. Сейчас было важно сохранить давление на коммуникации, хотя бы даже простой демонстрации флага у вражеского, а также китайского и корейского побережья. Конечно, подвоза всего необходимого морем это не прекратит, но гарантированно поднимет еще выше цену этих перевозок, что, учитывая и без того тяжелое финансовое положение Японской империи, явно будет нам на руку». Для этого проливом Кии и Бунга было решено отправить вспомогательный крейсер Терек а к токийскому заливу Днефр. Им обоим, несмотря на ставшее вполне адекватным вооружение и обученные расчеты пушек, предписывалось не приближаться к районам, хорошо охраняемым японским флотом, и в бой без необходимости не вступать, чтобы как можно дольше сохранять в тайне свое перевооружение. А после тридцатого числа, объединившись идти на Цусиму, в случае невозможности достижения Цусимы по каким-либо причинам, предусматривался резервный маршрут отхода уже во Владивосток через пролив Цугару. Прорыв этим проливом в темное время суток двух больших быстроходных, хорошо вооруженных кораблей единодушно признавался достаточно безопасным, учитывая предстоящее смещение центра оперативной активности обоих флотов к югу в ближайшее время. От перевозки войск с отправляемых рейдеров были вынуждены отказаться, причем не столько из-за свежей погоды, сколько из-за невозможности разместить пехоту на уходящих на Цусиму кораблях. Места на Корее уже не было, а потерять пехоту в жилые палубы на броненосцах и крейсерах Стеся их экипаж, было неразумно. Людям там и так доставалось. Лишать их нормального отдыха никто не решился. Оба барейдера так и ушли в новый поход с заполненными махрой палубами первого и второго класса. В эмигрантских помещениях складировали оставшееся тяжелые вооружение и амуницию. Этот неуклюжий экспромт, тем не менее, решили использовать для пользы дела. Кто-то из штаба предложил продемонстрировать забитый войсками вспомогательный крейсер любому нейтралу, направлявшемуся в Японию. Пусть потом в Токио гадают, где эти войска будут высаживать и какими силами флота эту высадку прикроют. Ведь никому в голову не придет, что в доенное время простая солдатня без определенной цели путешествует по океану в каютах первого и второго класса, просто потому что у флотского начальства изменились планы и не подвернулось оказии доставить их туда, откуда взяли. С пароходов крейсеров светлить только тралы для сминцев, передав их на Корею. При этом один комплект потеряли. Из-за волнения моря катер, буксировавший его, не смог вытянуть против зыбьи ветра, и тросы с поплавками начало стасить под корму транспорта прямо к работающему винту. К счастью, верхняя вахта на пароходе не спала, и машину застопорили. Но с катера уже дали длинную очередь сразу на полуленты по поплавкам, утопив снасть в океане. И, сделав выводы, из происшествия остальные комплекты таскали уже парами катеров. После окончания совещания капитаны второго ранга Скальский и Панферов получили боевые приказы и специальные инструкции, после чего отбыли на свои корабли. Сразу после этого оба вспомогательных крейсера развернулись на север и северо-восток, и, дав 14 узловой ход, скрылись за горизонтом, а командующий отправился на Деграс для переговоров. Уже к вечеру удалось соблюсти все политесы и договориться, причем наш переход в западном направлении до отделения Китая французу преподнесли, как обеспечивающий безопасность возвращающегося угольного парохода. Все остальные суда, якобы, далее пойдут прямо на Цусиму, где будет бой, потому от иностранных моряков и спешат избавиться, чтобы не подвергать их гораздо большему риску, чем короткая прогулка на шлюпке до отходящего в безопасные воды парохода. Цену изначально французы... Конечно, загнули неимоверную, но, в конце концов, учитывая затраты на обеспечение безопасности, ее удалось уменьшить более чем в два раза, приблизив к рыночной. Союзники переехали на Китай этим же вечером, предварительно убедившись, что перевозка остальных призовых экипажей прошла успешно. Сразу после этого, так и не разгруженный до конца транспорт, поднял сигнал Желая счастливого плавания, дал полный ход и к наступлению темноты далеко обогнал едва ковыляющую эскадру. Как только Китай скрылся из вида, выслали в разведку богатыря, и остальная эскадра продолжала неспешно продвижение в том же направлении. Океан был совершенно пуст. Не отправленный в разведку крейсер, ни основная часть эскадры так ни с кем не встретились». Достигнув южной оконечности Окинавы, вскоре после полуночи, Добротворский осторожно обогнул остров запада, начав осмотр рейда Наха еще в темноте. Маяк горел, но никаких огней в гавани видно не было. Как и в прошлый раз, спустили катер и осмотрели бухту с него, не обнаружив там никого. Фонарем сообщили об этом на крейсер и получили приказ опросить местных. Крейсер пока держался на чистой воде, чтобы иметь свободу маневра в случае появления опасности. Из запроса местного населения выяснилось, что японцы у Окинавы после нашего ухода не показывались, сосредоточившись, вероятно, на охране своих коммуникаций. Соответственно, телеграф все так же лежит в руинах, а замок пустует. Как только это все выяснили достоверно... Попытались передать новости светограммой на богатырь, но из-за утренней дымки сигнал ратьера а потом прожектора с крейсера не увидели. Тогда передачу повторили с маяка, сразу получив распоряжение готовиться к приему новых шлюпок. Добротворский немедленно распорядился дать условное радио на «Орел» и, приняв квитанцию, начал подготовку стоянки к приему флота. На горе, недалеко от замка, снова организовали сигнальный пост, снабдив его гелиографом, ракетами и фонарями. После того, как ветер разогнал дымку, видимость стала очень хорошей, что обеспечивало обзор более чем на двадцать пять миль вокруг. Никаких дымов или парусов поблизости, видно, не было. Попытались снова нанять грузчиков для предстоящей масштабной бункеровки в селении, Но филиппинцев там уже не было, а аборигены на работу не соглашались. Даже отказались помочь с перевозкой некоторых грузов с крейсера на берег. Хотя никаких враждебных действий не предпринимали. В конце концов, Добротворскому пришлось довольствоваться их лояльностью. В принципе, и этого было уже немало. К вечеру 13 июля корабли Рожестенского вошли на рейд Наха. Силами экипажа-богатыря к этому времени на пляже разбили временный лагерь с палатками, охраной и кухней, куда начали свозить всех, свободных от вахты. А на кораблях на ночь все работы прекратили. За двое прошедших суток успели более-менее перебрать машины и котлы, вспомогательные механизмы, паропроводы и запорную арматуру. Так что в случае необходимости все могли дать ход не менее 12 узлов. Чтобы быстрее восполнить запасы, банкировка началась едва бы оставались в гавани. При этом грузили только пришвартованных к бортам пароходов корабли. Прибывшие с угольщиками малайцы и грузчики под присмотр вахтенных офицеров и минимально необходимых, сменяемых каждые четыре часа, бригад из экипажей сдавали и тут и там. Всем остальным приказали отдыхать. Местных привлечь к погрузке так и не удалось, даже обещанием оставить им в качестве вознаграждения несколько трофейных ботов и баркасов. Со слов старосты опасались репрессий после ухода русских. Явно кто-то провел разъяснительную работу. Даже рыбу соглашались продавать только из свежего улова и только у Дальних Островов, чтобы не было видно с берега. Видимо, в селении имелись японские агенты. Прямо об этом не говорил никто, но по некоторым полунамекам было понятно. Несмотря на несколько напряженную атмосферу, палаточные лагеря на берегу быстро заполнили русские моряки и офицеры, получившие приказом командующего двое суток на отдых. Это было совершенно неожиданно для всех — получить в среди войны два дня на курорте. Правда, абсолютно забыть о службе возможностей все же не было. Те, кто оставался на кораблях, сменялись вахтами, так же, как и вооруженная охрана лагеря, усиливавшаяся в ночное время. И все же это был курорт. Боевое дежурство вокруг рейда посленно несли эсминцы и наблюдатели на прибрежных высоких горах. На остальных кораблях пары не разводили, поддерживая в рабочем состоянии только пара «Динамо» и станции беспроволочного телеграфа. Находясь менее чем в 500 милях от Цусимы, на принадлежащих Японской империи землях, российский Тихоокеанский флот чувствовал себя в относительной безопасности. Два месяца прошедшие после Цусимского сражения, за которое была проведена большая аналитическая работа по обобщению боевого опыта, а также наработки, полученные от экипажа интернированных Дианы, Аскольда и Цесаревича, позволили достаточно хорошо изучить тактические и технические возможности японского флота, и миф о его непобедимости и вездесущности полностью улетучился. Отпечатанный во Владивостоке большой спешке брошюры с разбором всех боевых эпизодов разошлись среди офицеров молниеносно и были зачитаны до дыр. Теперь все знали, что японца бить можно и не раз видели, как это бывает, так что излишней подозрительностью никто уже не страдал, что позволяло полноценно отдыхать, когда это позволяла обстановка. Правда, начала проявляться другая сторона такой информированности. Были отмечены случаи, когда эта уверенность переходила в беспечность с малейшими проявлениями, которые боролись беспощадно. Никакого шапка закидательства сейчас русский флот себе позволить не мог. Одна ошибка могла свести на нет все последние успехи, поэтому цена каждого принимаемого решения была неимоверно высока. Расслабон у берега Японского — хоть и глубокого провинциального, острова беспечностью не было. Экипажем, измотанным до предела за последние три недели, был просто жизненно необходим хотя бы краткий, но полноценный отдых. Элементарные расчеты показывали, что, находясь теоретически в полностью небоеспособном состоянии у Окинавы, с одним только дозорным истребителем в море и наблюдательным постом на горе, Времени для разведения паров дежурной сменой кочегаров и возвращения на корабли всех остальных будет достаточно. Правда, при условии видимости до горизонта, что и имело место быть в данный момент. В случае появления даже одиночного дымка, которым вполне мог оказаться японский разведчик, до его приближения к рейду на приемлемое для наблюдения расстояние, пройдет не менее полутора часов чего вполне достаточно для введения в действие современных котлов. А уж на ходу японцам нас теперь ни за что не взять. К тому же, от обнаружения разведчика до появления значительных сил флота противника должно было пройти какое-то время, за которое разведчик будет наверняка уничтожен или отогнан, не выполнив своей главной задачи. А наш флот успеет уклониться от боя или примет его в удобной для себя позиции. В вечером 15 июля к борту Безупречного, бывшего в дозоре в тот день и державшегося в 10 милях от порта, подошла рыбацкая лодка, с которой передали сумку с бумагами на японском языке. Бумаги и сама сумка сильно пострадали от воды. Передавшие ее рыбаки жестами и прочими средствами объяснили, что нашли это в море у перевернувшейся лодки. Но, судя по тому, что двое рыбаков носили свежие повязки на еще кровящих ранах, было похоже, что перевернулась та лодка не от волн. Раненым оказали помощь, обменяв сумку на три мешка муки, кусок парусины, пеньковый трос, гвозди и набор плотницкого инструмента, после чего по радио... Вызвали из порта связной катер, с которым отправили добычу в штаб. Лодку предлагали отбуксировать до берега, но рыбаки отказались. Когда бумаги перевели, они оказались рапортом местного милицейского начальника о пребывании русских на Окинаве, измене и соучастии жителей селения Сюри русской временной оккупации. Указывались места для удобной скрытной высадки людей недалеко от порта. К рапорту прилагался список изменников. Этот список передали в совет старейшин, посоветовав тайну увезти этих людей и их семьи из города. К этому времени экипажи уже возвращались на свои корабли. На них шла приборка, угольные ямы были засыпаны, кладовые заполнены, а эсминцы традиционно имели в перегруз по 23-25 тонн. Тремя всех пароходов-снабженцев... Полностью опустели, и теперь они собирались назад в Сайгон. Грузчики, получившие солидные премии за расторопность из судовых кас флота, отдыхали и отъедались в предвкушении скорого возвращения домой и окончательного расчета. То, что не поместилось в ямах и кладовых боевых кораблей, забрала Корея, также отправлявшаяся с флотом на Сусиму. или дальше, как повезет. На разгруженные сабженцы перевезли мешки с почты экипажей, а также залитые сургучом и оснащенные балластом мешки штабной корреспонденции и тяжело раненых моряков и солдат для скорейшей доставки в госпиталь. Поскольку дальнейший путь эскадры никто предсказать сейчас не мог, их было решено отправить в Сайгон на попечение светлейшего князя Ливена и французских колониальных властей. Наиболее значимый убыль в людях среди всех кораблей имел крейсер Светлана. Эти потери были преимущественно результатом безрассудных лобовых атак его десантной ротой японских позиций в Осокском арсенале. Экипаж крейсера пополнили за счет остальных экипажей. «Деграсс» дальше должны были вести моряки с «Угорщиков». Тихоходный француз отправлялся во Владивосток вокруг Японии самостоятельно, чтобы не связывать с собой эскадру, выход которой назначили на утро 16 июля. Пароход благополучно добрался до пункта назначения, где избавился от своего груза. Вскоре после войны во Владивостоке была построена фабрика, оснащенная доставленными им станками. Назвали ее «Рожественской». Спустя много лет она трансформировалась в рождественскую, и уже никто не помнил, то ли потому, что открыли перед Рождеством, то ли еще почему. С рассветом начали вытягиваться из Гавани. Волнение не превышало 3 баллов, приветствие в 4. Сразу устроились в боевой порядок, все корабли шли своим ходом. Крейсера быстро выдвигались вперед, образуя завесу, развернутую в ширину на 16 миль. 15 милях впереди эскадры. Истребители держались по одному на флангах в 5 милях от броненосцев, а безупречны в качестве репетичного корабля между крейсерами и главными силами. Радио не пользовались. Несмотря на обширную площадь моря, на которой развернулась теперь эскадра, никаких контактов пока не было. Небольшие парусные джонки местных рыбаков, конечно, встречались, Но любопытство не проявляли и обходили колонны больших кораблей стороной. Шли экономическим ходом на север. Планировалось, достигнув путей идущих от Шанхая вокруг Кореи и южной оконечности Кюсю в порты Тихоокеанского побережья Японии, провести активный поиск японских транспортов и иностранных контрабандистов в течение следующего дня. Это была задача номер один. Имевшихся сил было достаточно для быстрого подавления охраны конвоя, если он попадется на пути, и уничтожения значительного числа транспортов из его состава, после чего, уточнив ситуацию над Сусими и в проливах вокруг нее, предполагалось прорваться туда или сразу во Владивосток, пройдя восточным проходом безопасными глубинами. Но нахождения японского флота никаких данных по-прежнему не имелось, так же, как и о результатах действий небогатого. Поэтому вероятность серьезного столкновения с противником осталась очень большой. Эскадра Рожественского имела вполне вдохнувшие экипажи и боеспособные корабли, так что такая перспектива никого не пугала. Несколько напрягал далеко не полный боекомплекс, но считалось что имеющихся снарядов вполне достаточно для решительного боя. Утром 17 июля главные силы русского Тихоокеанского флота оказались буквально на пороге основных судоходных путей Японской империи. Чуть дальше к северу от русской разведки пролегали маршруты пароходов, шедших из Европы, Азии и Индо-Китая в главные японские порты Тихоокеанского побережья. Сразу за ними не менее важная судоходная трасса из Шанхая, в те же порты Японии. Причем, по прикидкам штабных аналитиков, обе эти морские дороги были сейчас загружены сильнее обычного, больше чем в три раза, поскольку после блокирования Симоносексского пролива весь грузопоток должен идти южнее Кюсю. А еще дальше, к северу, буквально смыкаясь с путями ввоза всего необходимого, для воюющей страны сынов Ямата из Европы располагались главнейшие маршруты снабжения японских армий в Маньчжурии. Вполне естественно, что эта важнейшая для островной империи артерия должна была иметь достаточно серьезную защиту. Вероятно, для обеспечения ее безопасности японцы стянули к ней все свои наличные морские силы, даже оставив без ответа наш визит на Окинаву. Рождественский ожидал активной и быстрой реакции на появление здесь наших кораблей и потому еще до расцвета выслал все крейсера вперед на максимальной скорости в широком веере, так они могли захватить гораздо большую площадь и, ударив одновременно на широком фронте, иметь больше шансов на успех до появления крупных сил противника. Предполагалось, что параллельно с уничтожением судоходства Отдалившиеся друг от друга до 15 миль крейсера все же смогут обеспечить вполне приемлемую разведку для главных сил, хотя нарушение радиосвязи при ожидавшейся высокой плотности японских дозоров на южных направлениях считалось вполне вероятным. Для передачи сообщений планировалось использовать эсминцы. Все это подтвердилось уже в первой половине дня. Сначала крейсера с ходу и почти без сопротивления форсировали очень плотную линию патрульных судов, располагавшуюся, как позже показали захваченные пленные, от залива Кагусима на запад, вплоть до подходов к Шанхаю. При этом русские бронепалубники были обнаружены сразу четырьмя дозорными пароходами. Прежде чем их потопили, как минимум два из них отправили телеграммы открытым текстом сообщив курс и численность нашей разведки. Из-за большой дальности обнаружения помешать передаче не удалось. Однако, вопреки ожиданиям организовать перехват, обнаруженных крейсеров японцы так и не смогли. Это позволило им, свободно действуя на полосе шириной более 50 миль, беспрепятственно потопить в течение дня пять пароходов, от полутора тысяч до трех тысяч тонн вместимости, с армейским снабжением, шедших из японских портов, и еще два «Мару», возвращавшихся в Японию с продовольственными грузами из Кореи и Китая, также пошли ко дну. Кроме того, «Богатырь», «Аврора» и «Светлана» успели досмотреть четыре иностранных судна, одно из которых также потопили из-за контрабандного груза. Шедшие в балласте одной колонны в юго-западном направлении два датских, три норвежских и один немецкий пароходы даже не останавливали из-за нехватки времени. Слишком много целей было на горизонте. Причем к началу второй половины дня, находившиеся на восточном фланге Авроры, многократно видели дымы спешно уходивших к японским берегам, отдельных судов и даже групп транспортов в то время как все передвижения в западном направлении прекратились. Остальные наши крейсера в центральной и западной части завесы после полудня никого не встречали. Постоянно принимались японские телеграммы, передававшиеся без кода, с распоряжениями вернуть все ушедшие в море суда в ближайшие порты. Вторжение крейсеров быстро образовало полосу пустого моря, в которую незамеченными... Втянулись оба броненосных отряда и охранявшие их истребители. Поскольку крейсера постоянно передавали по радио все о своих передвижениях и судах противника, командующий спокойно мог отслеживать ситуацию, оставаясь главными силами в тени. Когда рейд явно стал превращаться в совершенно бездоказанную охоту за всем, что попадало на глаза, на флагмане начали беспокоиться. Несмотря на вопли о помощи по радио с нескольких судов, японский флот не спешил появляться. На станциях беспроводного телеграфа дежурили самые опытные минеры. Новый японский телеграфный код к этому времени перевели, размножили и спешно изучали. Но никаких признаков переговоров между отрядами боевых кораблей не слышали. Принимались только телеграммы 7-го боевого отряда адмирала Ямада, занятого отловом своих пароходов и загоном их в безопасные гавани. Это могло означать либо отсутствие в округе крупных сил противника, способных противодействовать всего трем крейсерам первого ранга, либо что нас заманивали в ловушку. В этот момент все в штабе и не только очень жалели об отсутствии аэростата. Продолжая продвигаться, на север отправили далеко на фланги по истребителю, чтобы хоть как-то оградить себя от неожиданностей. А как только к вечеру, судя по радиоперехватам и полностью прекратившимся визуальным контактам, наметилось сворачивание всех судоходных маршрутов под японское побережье, ближе к защищенным стоянкам Сасеба и Нагасаки, Рожевсенский распорядился передать на крейсера приказ срочно вернуться к эскадре. Точку рандеву назначили уже на пути к западному берегу Кюсю, Поскольку первоначальное направление нашего прорыва теперь обозначилось для противника достаточно четко, а броненосные отряды до сих пор не были им обнаружены, возможно, засада могла быть только на севере. Поэтому резкое изменение курса давало шанс избежать нежелательного большого боя, позволяя в то же время атаковать скопление судов непосредственно в гаванях, где они попытаются укрыться или на подходах к ним. Одновременно отправили шифрованную телеграмму на Цусиму с сообщением о результатах атаки Осакского залива, сохраняющейся неисправности телеграф на линии формоза окинава нагасаки Делал намерение атаковать западное побережье Кюсю и порт Нагасаки следующим утром. Также на месте запрашивал последние сводки об обстановке на театре боевых действий и отряде небогатого. До Цусимы было сравнительно недалеко. Условия связи вполне удовлетворительные, несмотря на активное телеграфирование противника, так что отправлять повторно эту депешу не пришлось». Станция Олега, уже отлаженная до безупречного состояния, позволяла поддерживать устойчивую двустороннюю связь с Орлом на таком расстоянии, так что вскоре из Заки пришел ответ. В нем сообщалось, что в отряде небогатого до сих пор нет сведений. Известно только, что в ночь с 14 на 15 июля ему не удалось прорваться проливом Цугару, оказавшимся перекрытым всем японским флотом. Об этом известно от капитана второго ранга Андржиевского, чьи эсминцы в ту ночь смогли проскочить этим проливом и добрались до берегов Приморья сегодня утром. В рапорте Андржиевского сообщалось о трех японских броненосных крейсерах и двух бронепалубных, виденных у Хакотдаты во время прорыва, а также о нескольких отрядах миноносцев. После этого японские легкие крейсера и истребители — видели у залива Ольги и у мыса Крильон. Несомненно, они истерегли там именно продвигавшегося на север небогатого, явно не зная о том, что это только небольшой, отвлекающий отряд. Судя по всему, именно этим объясняется неспособность противника остановить наше продвижение на север через японские коммуникации и столь оживленное судоходство на них. Нас просто ждали совсем не здесь. В любом другом случае, японцы не оставили бы совсем без прикрытия с юга. Свои главные транспортные пути южнее Цусимы. Из Задзаки также сообщили, что, по крайней мере, часть японского флота и сейчас находится в северных водах. Их крейсера видели у Сахалина еще утром, о чем имеются самые свежие сведения из штаба флота, переданные берилевым на Цусиму. Только сегодня, после полудня. В других районах Японского моря активности противника не отмечено. Новые набеги на наше побережье не распространились, далее бухты Владимира и залива Ольги, и не имели успеха. Кроме того, пока Тихоокеанский флот хозяйничал у вражеских берегов, на Цусиму смог прорваться караван груженных пароходов охраняемый Нахимовым и двумя миноносцами контр-адмирала Энквиста. Правда, один из трех пароходов наскочил на мину, и едва дополз до Сусима зунда где и приткнулся к отмели, но судно и даже все грузы удалось спасти. Пострадавший транспорт сейчас готовят к обратному переходу, сооружая временную заделку пробоины, оказавшуюся над водой после его разгрузки. Фраза о новых набегах встревожила всех в штабе, так что немедленно отправили запрос с уточнением. Только, получив ответ на эту телеграмму, Рожестинский узнал о японском нападении на Владивосток и залив Пассиет 30 июня. Подробностей не было, сообщалось лишь о полностью выгоревшем поселке Пассиет и разрушениях в рабочих слободках Владивостока у гнилого угла. От обстрелов погибло и ранено более полутора сотен человек. Почти все гражданские. Эти новости укрепили штаб наместника в намерении атаковать западное побережье Кищу. Правда, вводились жесткие ограничения по времени на всю операцию. И лимит по расходу боекомплекта с учетом возможного боя с японским флотом на отходе. Зато теперь... Имелась возможность не только атаковать Нагасаки, но и провести разведку боем самого Сосеба, поскольку крупных сил японцев там сейчас тоже не было. А вот транспорты с грузами наверняка имелись, а еще были довольно свежие навигационные карты этих вод с отмеченными стоянками судов, фарватрами и закрытыми для плавания районами.